В 7 часов вечера миссис Лафарш собралась в город. «Уж который месяц не была там», — сказала она. Том отказался идти. «Я боюсь города», — объявил он. «Боюсь людей. Мне не хочется». «Большой парень! И такие разговоры!» — настаивала Энн. «Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила». «Но Энн! Если мальчику не хочется», — вступился старик. Однако миссис Лафарж была неумолима. «Она чуть не силой втащила их в лодку» и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это?» — думал он. «Что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он?» Пришел, спасаясь от одиночества в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас, и обрести, наконец, свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрос какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли? Лафарш покачал головой, этого не узнать. А так, с какой стороны не посмотри, он Том, и все тут. Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе, может быть, и неправильно это, оставить у себя Тома хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя. Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали? Пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимой, темные ночи еще темней, дождливые ночи еще сырей. Лишать нас этого все равно, что попытаться вырвать у нас кусок изо рта. И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Том всхлипнул. Верно, что-то приснилось. — Люди. Бормотал Том во сне. «Меняюсь и меняюсь. Капкан! Полно, полно, парень!» Лафарш погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.